Обыкновенными обитателями наших домов, полей и лесов являются Первое: Домашняя мышь, мус Mus мускулюс, до 18 см длины, из которых 9 занимает хвост. Одноцветная серовато-черного цвета сверху и желтоватого снизу. Второе Лесная мышь, мус сильватикус до 20 см длины, из которых хвост 11,5 см, двухцветная, верхняя часть туловища и хвоста светло-серовато-бурого цвета, нижняя часть, ноги и пальцы белые. У обоих длинные уши, достигающие половины длины головы. Напротив, у полевой мыши мус аграриус, 18 сантиметров длины, причем хвост 8 см. Уши достигают приблизительно только третьей головы. Полевая мышь трех цветов. Верхняя часть туловища рыжевато-бурая, с черными полосками вдоль спины. Живот и ноги белые. По образу жизни все три вида очень похожи друг на друга, причем домашняя мышь Издавно известная человеку легко приручается и, подобно ученым-крысам, часто выступает на арене цирков. По своим умственным способностям, по добродушию и живости своего характера, домашняя мышь представляет много приятного для наблюдателя. Любопытно, что между домашними мышами встречаются пивуньи, пение которых некоторые ставят наряду с пением канарейки и даже соловья. Однако другие, рассуждая более здраво, отводят ему более скромное место. Мелодия поющей мыши, говорит шахт, напоминает тихие звуки молодой малиновки, которая в позднее лето, забравшись в кусты, разучивает свои песенки. Пение другой мыши, Наблюдением учителя Мюллера, состояло из следующих друг за другом нежных свистящих звуков, которые она испускала то медленнее, то живее. В последнем случае они ясно напоминали собой пение птицы, только были гораздо слабее. Вред, причиняемый домашней мышью через пожирание съестных припасов, в общем, незначителен. Гораздо важнее – что она изгрызает ценные предметы, например, книги, естественно-исторические коллекции и прочее. Размножается этот грызун необычайно сильно. В течение года он рождает 6-8 детенышей и 5-6 раз, так что за год потомства одной пары доходит до 36 голов детеныши, В высшей степени забавные зверьки и могут быть скоро приручены. Но, собственно, домашним животным мышь сделалась лишь в Японии. Здешняя порода мышей имеет самую разнообразную окраску. Белую, черную, желтую и так далее, и отличается способностью к танцам. Она с бешеной быстротой кружится на одном месте, чем и привлекает своих хозяев». Лесная мышь, распространенная по всей Европе и Средней Азии, живет по опушкам лесов и в садах. В своих движениях также ловка, как и домашняя, но отличается от нее тем, что может прыгать большими прыжками, подобно тушканчикам. Питается она насекомыми, червями, орехами, желудями и тому подобным, делая запасы на зиму. Но зимней спячки, она не подвержена детеныши рождаются у нее раза 4-6 в год штук по 8 за раз. Полевая мышь, распространенная от рейна до западной сибири менее ловка, а по характеру гораздо добродушнее своих родичей питается хлебными зернами насекомыми луковицами червями, плодовита, подобно лесной. Гораздо привлекательнее этих видов Ловкая, подвижная и веселая мышь-малютка Мус-минутус Всего 13 сантиметров в длину Из которых почти половина приходится на хвост Верхняя часть ее тела и хвост желтовато-буро-красные Живот и ноги совершенно белые Распространена Начиная от Сибири до Франции Англии и Италии Она не только быстро бегает, но и отлично лазает по стеблям трав. Кроме того, замечательно еще, что она очень искусно строит свое гнездо, похожее на птичье. Оно сплетается из расщепленных на волокна листьев злаков, а внутри устилается пухом болотных трав, пушинками верб и тому подобным. Рождает два 3 раза в год по 5-9 штук детенышей. Еще красивее – полосатая или варварийская мышь – мус-барбарус, достигающая 22 см длины с хвостом, последний 12 см. Окраска ее желтовато-коричневая или красновато-глиняно-желтая, по которой идут черно бурые полосы вдоль спины. Живет в Северной и Средней Африке, в пустынях и степях. Питается плодами. Из-за красоты ее часто привозят в Европу. Последнюю группу семейства мышей составляют хомяки. неуклюжие толстое животное с расщепленными губами, большими защечными мешками и тремя коренными зубами на каждой стороне челюстей. Зубов всего 16, ноги короткие, также и хвост. Довольно красивый по наружности, но безобразный по характеру, ворчливый, раздражительный и вместе отважный хомяк Крикетус фрументариус достигает 30 см длины, причем хвост только 5 см. Общие признаки его – коренастое тело, довольно заостренная голова, кожистые уши средней величины. Большие блестящие глаза, короткие ноги со светлыми короткими когтями и конически заостренный хвост. Густой, гладкий, слегка блестящий мех его состоит из короткого мягкого подшерстка и из более длинных и жестких редких волос ости. Туловище сверху обыкновенно окрашено в светло-желто-бурый цвет, а верхняя сторона рыльца — Глазная область и шея в красно-бурый, на щеках желтые пятна, а живот и ноги большую частью черные, хотя ступни ног белые. Встречаются разновидности черного матово желтого и других цветов. Области обитания хомяка простирается от рейна до оби, причем необходимым условием является, по-видимому, твердая, сухая, но плодородная почва. Постройки хомяков, которые можно узнать по кучкам земли, лежащему у выхода, состоят из норы на глубине 1-2 метров из наклонного выхода и входа. Нару составляют несколько камер, из которых меньшее назначено для житья, а большая для склада разных припасов на зиму, в течение которой это животное придается спячке, залегая в октябре и пробуждаясь. В конце февраля. Несмотря на кажущуюся неподвижность, хомяк довольно ловкое животное. Обыкновенно он трусит мелкой рысцой, подобно ежу, но в гневе делает даже высокие прыжки. Кроме того, он хорошо лазает и довольно ловко плавает, хотя и боится воды. Внешние чувства его развиты довольно равномерно. Из душевных же свойств преобладает крайняя раздражительность. При малейшем поводе он сердито готовится к защите, глухо рычит, скрыжещет зубами и сильно щелкает ими. Мужество его также велико, как и гнев. Он до последних сил борется с врагом и часто побеждает преследующую его собаку. Хомяки злы даже по отношению к себе и сплошь и рядом загрызают друг друга до смерти, Самка мечет раза два в год по 6 восемнадцать детенышей, голых и слепых. Хомяк опустошает хлебные поля, всходы льна, бобы и горох, причем нагибает передними лапами высокие стебли, откусывает колос и, ловко вылучив его, забирает зерна в свои защечные мешки, принося домой за раз до четырех лотков запасов хлеба. Нагруженный таким образом, он является вполне беспомощным, так как набитые мешки мешают ему кусаться, и его можно схватить руками. Только не нужно медлить, иначе он живо выбросит зерна и примет оборонительное положение. Врагами хомяков, кроме человека, являются совы, вороны, а также хорьки и ласки. Человек же, преследуя это животное, имеет в виду те хлебные запасы, которые накапливаются им в подземных норах. Семейство полевок Арвиколидая, населяющих северные страны Старого и Нового Света, заключает в себе маленьких, похожих на мышей грызунов, характерными признаками которых являются неуклюжее туловище, толстая голова, уши, совершенно скрывающиеся в волосах или слегка торчащие над ними, и короткий хвост, не более двух третей длины тела. У них три коренных зуба, не имеющих корней. Образ жизни их почти одинаков с образом жизни мышей. Они также живут в норах, питаются растительными веществами, не брезгуя животной пищей, Многие делают себе запасы на зиму, хотя и не подвержены зимней спячке. Немногие из них умеют лазать, но почти все прекрасные пловцы. В поисках пищи некоторые виды предпринимают большие путешествия. Один из замечательных видов – мускусная крыса или андатра, фиберзебетикус. Животное до 58 см длины, причем половину занимает хвост, с широкими задними ногами, тупой мордой и с замыкающимися покрытыми короткими полосами ушами. На передних ногах четыре пальца и бородавка вместо пятого. На задних, которые гораздо длиннее первых, пять. Мех густой, мягкой, блестящий, окрашенный в темно-бурый цвет. Живот серый, хвост черный. Выделяет пахучую жидкость с мускусным запахом, встречается на севере Америки между 36 и 69 градусами северной широты в больших озерах, болотах и тихих ручьях. По образу жизни андатра напоминает бобра, отчего индейцы называют этих животных братьями, признавая бобра старше и умнее, а андатру глупее. Постройки мускусной крысы представляют или котловидное углубление под землей с подводными выходами, или выдаются над поверхностью воды. В последнем случае проход оканчивается на поверхности воды. Стенки гнезда построены из тростника, осоки и смазаны илом. Когда настает суровая зима, и крысам не удается проделать отверстие в воду, Много их задыхается в своих убежищах. Пища их состоит большей частью из болотных растений, но они нападают также на соседние плантации, опустошая огороды. В воде резвящиеся андатры представляют очень красивую картину. Человек преследует этого зверька из-за меха, находящего сбыт в Америке, Китае, а также в России, где его продают под названием Выхухали. К мускусным крысам причисляют и настоящих полевок – арвикола, между которыми вреднейшей является водяная крыса – арвикола амфибиус, живущая в стоячих водах или у воды, большей части Европы, Средней Северной и Северной Азии. Примечание. Так называемую земляную крысу, известную вредительницу садов – Причисляют к виду водяных крыс, хотя она и живет не в воде, а в земле, подобно кроту. Конец примечания. Размеры ее 21-24 см в длину, из которых 6,5-8,5 занимает хвост. Мех почти одноцветный, так как серо-коричневая и коричнево-черная верхняя сторона постепенно переходит к более светлому, беловатому цвету или к серой, черной или черно-коричневой окраске нижней части туловища. От черной крысы водяная отличается толстой, круглой, короткой головой с поразительно короткими ушами, не выступающими из шерсти и достигающими едва четверти головы, а также более коротким хвостом. По образу жизни это животное отчасти напоминает крота, отчасти андатру и других водных грызунов. Пища ее состоит главным образом из растений водяных, садовых и огородных, и этим она сильно вредит человеку. Однако эти крысы не брезгуют и животными, лягушками, рыбами, насекомыми и прочими. Размножаются эти животные очень сильно. два раза в год – Давая по 2-7 детенышей. Мать очень заботится о своем потомстве. Высоко в Альпах, среди снежных полей, где земля едва оттаивает на 2-3 месяца, живет снеговая полевка Арвикола нивалис, маленькое животное 18 см длины, причем хвост около 7 см покрытая сверху светло-буроватым мехом, снизу серовато-белым. Она питается скудной растительностью, какая еще возможна на крайних высотах, и зимой в поисках пищи выкапывает под снегом длинные ходы. Далее нужно указать следующие виды. Первый. Лесная полевка. Глареолус. В 10 сантиметров длины и с хвостом в 4-5 сантиметров. Сверху темно-рыжая, снизу белая. Встречается в лиственных лесах и на опушках, их в средней в Европе и в России. Обгладывает кору деревьев. Второй вид – земляная полевка. Агрестис, напоминающая предыдущую по окраске, живет близ воды на севере Европы, поедая корни кору и плоды. Третий вид, обыкновенная полевка, арвалис, в 11 см длины с хвостом в 3 см, на спине желтовато-серая, внизу грязно-ржаво-белая с белыми лапками. Встречается в Средней и Северной Европе, а также в западной части Средней и Северной Азии. Живет в подземных норах, забираясь в дома, подобно домашним мышам. Иногда предпринимает огромными стадами целое путешествие, переплывая реки и пробираясь через горы. Превосходно бегает, отлично плавает, но лазает неловко. Роется же в земле быстрее всякой другой мыши. Питается зернами, орехами и овощами. Размножается невероятно быстро, рождая 4-6 раз в год по 4-8 детенышей, вследствие массового нападения этого грызуна, человек во многих случаях оказывается бессильным в борьбе с ним. Только хищные птицы, преследующие полевок, да заразные болезни, свирепствующие между ними, помогают ему управляться с этим бесчисленным врагом. Единственная из полевок – работающая на пользу человека, мышь-эконом, арбикола оэкономус, обыкновенная во всей Сибири за рекою Обью. Она несколько больше обыкновенной полевки, до 18 сантиметров длины, причем хвост 5 см. Сверху светлого желтовато-серого цвета, снизу серого с коричневым вверху и белым внизу хвостом. Название «эконома» дано и потому, что она собирает в своих норах огромные запасы съедобных корней, потребляемых человеком в пищу, как то черноголовки «сангуисорба офисиналис», сердечного корня Polygonum бистарта, морковника «антрискус сильвестрис» и прикрыта «аконитум ликокотунум», Притом все эти корни тщательно очищаются полевкой, разгрызаются на куски и укладываются в кучи, так что туземцу остается только взять и унести их с собой. Эти полевки совершают иногда в поисках пищи громадное путешествие на запад через реки и горы. В Германии и Франции на сырых лугах и огородах близ рек встречается подземная полевка. Arvicola subterraneus, длиной в 11 см, с хвостом в 3 см, жаво серого внизу беловатого цвета. Она живет под землей больше других полевок и размножается сильно, но так как вода часто заливает ее норы, то, несмотря на ее плодовитость, редко случается массовое появление этого грызуна. К своим собратьям этот вид относится очень враждебно. Пеструшки, миодес. По наружному виду и образу жизни занимают между полевками такое же место, как хомяки между мышами. Они плотного строения, с коротким хвостом, а по характеру злее всех других полевок. Типичный представитель их – пеструшка полярная или лемминг, миодес леммус до 15 сантиметров длины, из которых хвост не более 2 сантиметров. Водится на севере Скандинавии на сухих местах среди болот, выкапывая небольшие норы под камнями или мхом. Воды избегает. Длинный густой мех ее коричнево-желтый с темными пятнами. От глаз идут две желтых полосы. Хвост и лапы желтые, а живот почти песочного цвета. В общем, это очень красивый зверек, зато характер у него невозможный. Если подойти к их норе, то пеструшки храбро выскакивают оттуда, пищат, хрюкают, поднимаются на задние лапы, опрокидывают голову назад так, что почти лежат на спине, и тогда свирепо впиваются своими маленькими глазами в противника. Об отступлении они и не думают, и храбро кусают все, что не протянут им, будь то сапог, палка или ружье. По ярости и злобе маленькие зверьки вполне напоминают хомяков. Однако и собаки, и кошки легко управляются с ними. Пищу пеструшек составляют немногие травы, свойственные их бедной родине, олений мох, сережки карликовой березы и разные корни, к которым зимой животные добираются по снеговым ходам. Запасов на зиму они не делают, и потому часто голодают. Иногда, обыкновенно через 10-20 лет, они уходят из мест своей родины в несметном количестве, следуя все по прямому направлению. Ни реки, ни горы ничто не останавливает, этих маленьких, но многочисленных путешественников. Средневековые скандинавские писатели говорят, что при этом пеструшки часто окружают лодки рыбаков на Ботническом заливе и наполняют их до того, что те тонут. По морю носятся тогда массы утонувших животных, а берега на далекое пространство бывают покрыты их трупами. Такие гости являются, конечно, настоящим бичом страны, так как могут сожрать все съедобное. Счастье еще, что климат и многочисленные враги значительно сокращают количество этих грызунов, а то при их плодовитости, обычную всех полевок, человеку не было бы житья от них. Между тем дождливое лето, холодная, ранняя, беснежная осень убивают их целыми миллионами, Кроме того, их преследуют почти все хищные звери Скандинавии. Для человека ни мясо, ни мех пеструшки не имеют никакой цены. Только лапланцы, томимые голодом, иногда преследуют этих грызунов. Семейство кротообразных мышей или слепышей, спалакидая, состоит из безобразных, уродливых грызунов, живущих под землей. Подобно кротам они отличаются неуживчивым злобным нравом. Место пребывания их служат сухие песчаные равнины старого света. Наиболее известное между ними животное слепыш Спалакс Типулус, длиной до 20 сантиметров, тупорылая голова его шире без хвостого туловища, усеяна жесткой щетиной и сидит на также толстой неподвижной шее, резко выделяя своими могучими толстыми долотообразными резцами. Напротив глаза, величиной смаковое зерно, почти не видны. Пятипалые ноги снабжены крепкими когтями для рытья. Общий цвет мягкого густого меха, желто-коричневый с серо-пепельным оттенком. Встречается в юго-восточной Европе и Западной Азии. Не подвергаясь зимней спячке, слепыш постоянно занят рытьем своих ходов. Движения его вовсе не так неловки, как можно судить по первому взгляду. Он ловко шмыгает по траве, отлично плавает. При движениях он руководится больше слухом. Другие же внешние чувства его мало развиты. Также некрасив и пескокоп, Батиэргус маритимус. Кротообразная мышь, встречающаяся около мыса Доброй Надежды. Туловище его валькообразное. Голова широкая, без ушных раковин, с очень маленькими глазами и широким скрещеватым кончиком носом. Ноги короткие, пятипалые. Мягкий тонкий мех белый с желтоватым оттенком. Буры ненавидят это животное за то, что оно подрывает землю, так что лошади проваливаясь в его ходы, ломают себе ноги. К ротообразным мышам относят еще мешконосов, стройных красивых животных, с длинными задними ногами, длинным хвостом и острой мордочкой, и неуклюжих неповоротливых мешотчатых крыс, отличающихся от других грызунов, своими защечными мешками. Из мешконосов наиболее известный кафрский мешконос-прыгун – Диподомус пилиппии, до 30 см длины, из которых 17 имеет хвост, светло-коричневого цвета сверху и белого с желтым снизу, живущий в Калифорнии в песчаных местностях со скудной растительностью. По образу жизни они напоминают тушканчиков. Питаются семенами, корнями и травами. Из мешочатых крыс укажем на гофера, геомус бурсариус, ростом поменьше хомяка, 35 см, из которых хвост 6,5 см, водится в Северной Америке, к востоку от скалистых гор и к западу от Миссисипи. Мех необыкновенно густой, тонкий и мягкий. Волосы у корня серо-голубого цвета, а на концах красного на верхней половине и желто-серого на нижней половине тела. Гофер ведет подземную жизнь, совершенно как крот, и также вреден для садов. По земле бегает с трудом волоча хвост. Страсть грызть все, что не попадется, делает наблюдение над этим животным неволе нелегкими».